Глава 10 По пути в школу. До Соколовых добираюсь за пять минут. Чай не столица, городок у нас маленький. В своем кабинете Виталий встречает меня уже как равного, даже протягивает руку для рукопожатия. Пожимая в ответ ладони, я невольно улыбаюсь. Вспомнилось, как такое же неформальное расположение ко мне проявил Горнарудов несколько месяцев назад. Правда, тогда барон намеревался меня убить, но не суть. «Виталий Степанович, я все же не дворянин. Замечаю после того, как мы поручкались». «Оставь поклоны для чужих тебе людей, Данила!» Отмахивается главный сокол. «Я видел, как ты рос, да и знаю прекрасно, какой твой настоящий потенциал, сынок». «Ну это уж вряд ли, Виталий Степанович. Весь мой потенциал даже я не знаю. Ведь методички порою находятся в усадьбе Филиновых, а туда мне пока что дороги нет» но в полемику не ввязываюсь, лишь вежливо улыбаюсь. Наконец, с позволения Соколова, мы усаживаемся в уголке для отдыха. Там, на журнальном столике, меня уже ждут сладости. В этот раз в коробке с логотипом Ирины ватрушки. Да, кстати, бизнес мамы пошел в гору. Даже наладились поставки за рубеж. Особой популярностью пользуются ватрушки с лимоном и медом. Смотрю, что и Виталий Степанович тоже предпочитает именно их. «Прости, Даня, но с Рабисом постоянно возникают какие-то сложности». Вздыхает Виталий. «Сделку явно кто-то затягивает. То заявятся налоговые инспекторы с проверками, то антимонопольная служба потребует дополнительные отчеты. Все проблемы и не перечислить, но явно процесс стопорит кто-то могущественный. Я даже знаю кто. Киваю без удивления. Это сам барон Горнарудов. «Горнорудов?», Горнорудов? «Вскидывает брови главный сокол. Зачем же ему создавать сложности для проведения сделки? Если он передумал, то может просто отменить передачу фирмы. Как я понимаю, никакого письменного соглашения между вами нет». Соглашения нет, но барон не может отказаться от передачи. Объясняю в двух словах. «Ему жена велела отдать мне рабис, и все, что остается Горнарудову, это создавать различные мелкие пакости». «Ваши юристы могут продолжать вести сделку до тех пор, пока, наконец, не дожмут ее?» «Пока не возникло никаких непреодолимых препятствий», — отвечает пораженный моими словами Соколов. «Просто инстанции требуют больше документации, а ее подготовка занимает время. Так что да, рано или поздно мы завершим передачу». «Спасибо». «Кстати, по телефону вы что-то говорили про герб. Подвожу к интересующей меня теме». «Да, точно». Собирается с мыслями, Виталий. На самом деле, раньше я бы и не подумал предложить тебе это, но ты, Данила, одолел Грута и Синюю Горгону, а также воскресил баронессу. Поэтому, возможно, этот способ получения дворянства будет для тебя самый удобный, хоть и очень опасный. О чем речь? Я уже весь в нетерпении. Виталий Степанович – настоящий мастер создавать нагнетающие саспенсы. О победе над зверем багрового уровня угрозы поясняет главный сокол. Есть царский указ. Тот гражданский, кто уничтожит багрового зверя, получит личное дворянство. За последние пятнадцать лет таких случаев было всего около десяти. Не густо, замечаю. Как я понимаю, багровый — это большая редкость. Древесный груд был угрозой красного уровня. Змейку же отнесли к оранжевому, то есть на ступень ниже, По-моему, это спорно, учитывая бестелесные змеи волосы, но кто я такой, чтобы судить царских аналитиков? Цветная шкала оценивает все же не силу зверя, а урон и разрушение, которое он способен причинить. Видимо, телепатия Грута грозит большими жертвами, чем когти Гаргоны. «Конечно, багровые звери – нечастые гости нашего мира», – соглашается Виталий. Но и гражданские редко сталкивались с таким тяжеловесом, а если и сталкивались, то почти всегда речь шла вовсе не о том, чтобы победить зверя, а самим бы унести ноги. Сколько всего багровых приходило в царство? Живо интересуюсь. За 15 лет 205. Разочаровывает меня Соколов. Цифра слишком мизерная. Из них около ста в последние четыре года. Ого, да тут налицо возрастающая прогрессия. И я о том же. В последние годы участились появления также оранжевых и красных угроз. А учитывая, что маркировка условная, то к багровому уровню можно отнести и фактически красного, и даже оранжевого зверя. Вы сейчас про те виды, которых еще нет в реестре царских охотников? Уточняю. Именно, Данила. Виталий радуется моей догадливости. Про совершенно новые виды. Как пример, в реестре есть синяя горгона, которую ты одолел, но нет зеленой. Если такая впервые объявится, и ты ее убьешь, мы можем настоять на отнесении зеленой к багровому уровню. Конечно, при условии, что она будет опаснее синей, хоть и не намного. Это разве возможно? Сомневаюсь. Конечно, настаивает Виталий. Мы подключим князя Великопермского. В последнее время он сильно заинтересовался Будовском, а также конкретно тобой. Это оказывается для меня большой новостью, потому что до сих пор князь никак не выходил на связь со мной. Великопермские только обрадуется появлению в княжестве сильного рода с телепатом во главе. Уж поверь мне, с поддержкой князя для нас нет ничего сложного пролоббировать свои правки на стадии внесения зверя в реестр. Тем более, что царские эксперты будут ориентироваться также на показания свидетелей. А мы легко предоставим те сведения, которые выгодны тебе». «Заманчиво, конечно». Отвечаю я, несколько секунд подумав. «Но, пожалуй, я откажусь, Виталий Степанович, от вашего предложения». «Что? Ну почему?» Искренне удивляется Соколов. «Мне не нужно дворянство, легитимность которого сомнительно», пожимая плечами. «Я хочу честно заслужить герб. И лучше уж пройти более долгий и правильный путь, чем искать обходные дорожки». «Что ж, достойно уважения». Явно огорченно вздыхает Виталий, но тут же берет себя в руки и улыбается. «Тогда я желаю тебе удачи, Данила!» Сильно он расстроился. «Вообще такая помощь в получении герба дала бы Соколовым отличную возможность взять меня за жабры. Потом они могли бы потребовать от меня жениться на свете, войти в их да и много еще чего, а иначе все узнают, Даня, каким мухлежным способом ты получил герб». И нет, я не подозреваю Виталия в намерении шантажировать меня. Просто допускаю возможность такого исхода. А потому лучше не искушать своих главных союзников. Ха. Спасибо, Виталий Степанович. Отвечаю вежливостью на вежливость, как полагается. Кстати, а этот указ распространяется только на территорию царства? Ха. а знаешь, вроде бы нет. Глаза у Соколова загораются. Ну, Данила, ты молодец, конечно, о Японии подумал. «Хочешь поохотиться на их кайдзю?» «Почему бы нет?» — улыбаюсь. «Но только если от этого будет толк». «Я уточню у юристов», — кивает Виталий. «Вдруг, правда, есть лазейка в законе? Тогда почему бы не помочь нашим восточным соседям? Думаю, они не откажутся». «И это правда. У японцев на самом деле какие-то сумасшедшие аномалии. Оттуда постоянно валят толпы тварей, причем всегда не слабых». Поэтому, если царь Борис не против дать дворянство за помощь островитянам, я совсем не против сразиться с Багровым Кайдзю, предварительно хорошенько вооружившись, конечно. На этом наша беседа с Виталием подходит к концу. Правда, он еще просит заглянуть в меня к свете. Оказывается, блондинка тоже прогуливает школу. У нее с утра была тренировка с магическим наставником, а боевой дар, похоже, важнее всякой литературы с физикой. «Заходи, Даня!» Слышу я звонкий крик Светы после стука в дверь ее комнаты. Открываю дверь, а блондинка стоит вся распаренная. Лицо румяное, волосы свежие и блестящие после душа, розовые ногти на руках сверкают. Такое ощущение, что она едва-едва успела натянуть школьную форму перед моим приходом. Вон на стуле висят спортивные треники с футболкой, а из ванной валят клубы горячего пара. «Светка, заканчивала бы ты с горячим душем?» «С усмешкой замечаю». «Для здоровья полезно чередовать обливание тела горячей и холодной водой, а не просто вариться в кипятке». Вещи. Начнешь меня учить, когда мы будем вместе жить, не раньше!» Громко рычит она и хватает со стола портфель с учебниками. «Где твой рюкзак?» «В машине, смеюсь я. А насчет вместе жить – очень смелое приглашение». «Размечтался!» Фыркает Светка, проходя мимо меня, да так, чтобы хлестнуть душистыми золотыми волосами по моему лицу. Но я успеваю сделать шаг назад и не попасть под огонь, хоть и все равно улавливаю мягкий фруктовый запах. Едем в школу на чайке Соколовых. Я только забираю из Майбаха свой рюкзак и пересаживаюсь в дворянский лимузин. По пути Светка достает меня разного рода допросами. В первую очередь насчет лакомки. Ага, блондинка я уже видела. Вообще Соколова зачистила ко мне в гости после того, как случайно увидела меня вместе с Альвой в торговом центре. Выражение лица света в тот момент словами не описать, пером не написать. Она тогда даже минуту заикалась. А Лакомка в это время, как всегда, насмешливо улыбалась лучезарной улыбкой. «И долго у тебя будет гостить твоя так называемая родственница, которая на тебя, кстати, совсем не похожа?» Допытывается в машине Света. «Сколько потребуется?» Расслабленно отвечаю, откинувшись на спинку кресла. «Почему она вообще не остановилась у твоей мамы?» «Мы друзья детства и давно не виделись», — улыбаясь. «Мы сильно соскучились друг по другу». «Ну, конечно», — дуется блондинка. «Соскучились». Машина останавливается на светофоре. Вдруг справа раздается долгий гудок, кто-то орет. «Куда прешь, малая? Собьют же!» Газель едва успевает затормозить и не задеть колесом растянувшуюся на дороге девочку. Видимо, она оступилась и упала с тротуара на проезжую часть. Хорошо, что мужик в «Газеле» оказался бдительным. А вот водитель Весты на правой полосе не видит девочку и явно не собирается останавливаться. Приходится ему помочь. Благо, у него окно открыто, так меньше препятствий для телепатии. Я быстро жму кнопку на панели, и стеклопакет моментально всасывается в дверь. «Даня, боже!» – вскрикивает Светка, только сейчас заметившая ситуацию на дороге. «Даня!» Ох, блондинка, зачем так кричать? Пси-приказ уже послан, мужчина в вести резко нажимает тормоз. Седан, взвизгнув колодками, замирает в метре от поднимающейся малышки. «Слава богу!» — облегченно вздыхает Соколова. «Ты успел». «Это скорее твоя заслуга, Свет. Серьезно отвечаю». «Я?» — хлопает она голубыми глазами. Причем тут я?» «Ну а как же?» — объясняю непонятливо и одновременно вылезая из машины. «Ты так пронзительно кричала, что тормозные колодки той Весты захотели тебя поддержать и завизжали в унисон с тобой». До нее не сразу доходит, и мне удается воспользоваться моментом, чтобы выскользнуть наружу. «Даня, блин, ты как всегда!» Новый девичий крик, но, к счастью, лимузин я уже покинул, тем самым сохранив себе слух, и сейчас шустро иду к девочке. Взяв малышку за тоненькую ручку, быстро тяну ее на тротуар, пока нас снова не попытались сбить. Не хотелось бы еще кому-то в голову лезть. И так закон нарушил, причем не в порядке самообороны. В целом, ничего страшного, и если дойдет до разбирательств с полицией, я, конечно, отбрехаюсь, но тратить время на эту возню у меня совсем нет желания. Что с ней? Света выбежала следом за мной, и теперь, наклонившись, тревожно рассматривает застывшее лицо девочки. Шок. Пожимая плечами. Что логично. Ее два раза подряд едва не сбили. Но ты не волнуйся, сейчас я приведу ее в норму. Быстрая стимуляция мозговой деятельности девочки, и она отходит от шокового состояния и удивленно вертит головой. «Дядя!» Она замечает, что я держу ее за руку. «Ой, это вы меня из-под машины выхватили?» Что-то вроде того. Решаю не вдаваться в подробности. «Ты почему одна? Где твоя мама?» «Дома», — послушно произносит малышка. «А я нет, потому что Барсик выбежал из квартиры. Дверь открыла немножечко, и он выбежал». «Он у нас домашний, ему нельзя на улицу!» – затратурила она. «Он привык, когда все тепло и мягко». М да, оторвать бы ее мамаше голову за то, что не следит за ребенком. Ну и за Барсиком тоже. Вообще, в последнее время улицы, конечно, стали в разы безопаснее, чем хотя бы два года назад. Организованную преступность еще я устранил, а мелких контрабандистов приструнили царские охотники. Но ведь эта малышка на ровном месте спотыкается. За ней нужен глаз да глаз». Тем временем мелкая что-то продолжает тараторить про своего Барсика. А еще достает из кармашка куртки снимок симпатичного полосатого котяра и показывает его нам. И тут-то блондинку принимает. «Даня, надо спасать Барсика!» Вдруг заявляет Светка со слезами на глазах. «Если он домашний, то ему не вышить на улице! Дворовые коты задерут!» Но я и сам бы рад помочь вернуть девочке любимого котика. «Меня все-таки тоже дома ждет Киса», — лакомкой зовут. Снова залезаю в голову девочки и узнаю всю нужную информацию. Как давно потерялся Барсик, какой у полосатого характер, привычки, ну и прочее в таком роде. Затем отправляю Свету с малышкой в кофейню рядом, а то они только мешают. Ну а дальше, включив сканирование, брожу по кварталу туда-сюда. Как только находится маленький разум на улице, иду смотреть. Три раза попадаются дворовые кошаки. Мимо. Блин, шарик бы сюда. Он бы мигом вынюхал Барсика. Может, и стоит сказать Сергею пригнать сюда наряд гвардейцев с легавым? Пускай они и расследуют пропажу Барсика. А то ведь, не дай бог, пропущу алгебру. Тогда Антонина Павловна расстроится, а она ведь утром испекла мне такие вкусные блинчики. Но сначала решаю проверить еще один разом. Уж слишком нежным показался он мне. Может, потому что это домашний котик? Вот и глянем. Телепатический след приводит меня к заброшенной трехэтажке. «Ну, люди тут точно не живут, иначе бы дом не попал в мой сканер. Я мысленно искал барсика только на незаселенных людьми участках. Улицы, подворотни, закоулки, в общем, где нет больших скоплений человеческих сознаний. В противном случае в результаты поиска зачислилась бы куча домашних животных». Входная дверь заперта, но навесной замок от старости чуть ли не рассыпался, поэтому я просто рывком его ломаю и захожу внутрь. Ментальный след ведет в подвал. Разум больше, чем у мышей и крыс. Точно кошка. Только вот рядом есть что-то прямо огромное, и это не человек. Может, собака? Посмотрим. В подвале темно, хоть выколи глаз. Приходится включить Воронова, ведь одаренной тьмой и видит в ней прекрасно. Ну и тут я натыкаюсь... Ну, во-первых, на Барсика. Полосатый котик забился в глубокую щель под сточной трубой и испуганно шипит. А выковырить его оттуда пытается здоровая обезьяна-крыса. Называется он, конечно, не так, но такую породу зверя я впервые вижу. Особенно удивительно, что эта здоровятина забралась незамеченной так глубоко в город. Посылаю грызуну пси-сигнал отстать от котика, но результат нулевой. Ментально устойчив? Прикольно. Ладно, мне еще на уроке. Быстрый бросок пси-ножа и мышь-переросток сваливается замертво. А я подхожу к трубе и зову Барсика ласковым кис из Барсик». Даже без телепатии справляюсь. Умный котик знает, что раз я зову его по имени, значит пришел от хозяйки. Маленький комок шерсти дается мне в руки. Поглаживая Барсика, я разворачиваюсь к лестнице наверх, как вдруг сзади раздается бешеный рев. Быстро оборачиваюсь и оказываюсь лицом к лицу с толпой бегущих на меня обезьян крыс Барсик снова испуганно шипит. Я же свободной рукой выхватываю из воздуха псиклинок. И вам здрасте!